Во-первых, никто его у него не просил. На предложение Грязнова написать заявление в милицию Шацкий слишком как-то уж торопливо возразил, что немедленной нужды в том не видит. Завистников и шантажистов Может оказаться сколько угодно Всех не перешерстишь А если органы возьмутся То обязательно пострадают Ни в чем не повинные и ни в каких Криминалах не замешанные люди И конторы, от чего естественно Пострадает престиж контакта В первую очередь нарушится доверие И так далее и тому подобное Ну а во-вторых, сам процесс расследования Может затянуться на длительное время Что практически остановит деятельность фирмы В-третьих Слова говорили, стекли, сливались в бесконечный нудный поток, останавливать которого у Грязного не было ни малейшего желания. Как, впрочем, и общаться дальше с его источником. В принципе-то этот Шатский был, конечно, по-своему прав. Как ведутся расследования подобного рода, не Грязного рассказывать. Если пострадавший не имеет желания дальше обострять отношения со своими недоброжелателями, это его личное право. Но, с другой стороны, отчетливо проявляемое нежелание пострадавшего контактировать с правоохранительными органами указывало также и на то обстоятельство, что дело его, мягко выражаясь, не совсем чисто, а скорее даже очень чисто, если судить по тому, что налетчики совершенно не церемонились. Однако дело тут не только в нем. В конце концов, конкуренты забрали у него нужные им бумаги, даже набили рожу, Каждый выбирает по себе, как поется в популярной песне. Но ведь при этом могут пострадать совершенно невинные посторонние люди. Татьяну Грязно почему-то очень хотел считать посторонней этому сморчку, которого он, отродясь, не видел, и слава богу. Один разговор с ним чего стоил. Тут, кстати, тоже просматривались два варианта. Либо этот Шацкий, полный дурак, не понимающий, в какую историю ввязался, либо у него, у самого Рыльца, в хорошем пушку. Вероятнее. Второе. По старинной пословице вор у вора дубинку украл. Хотя говорят, что правильнее котомку. Нет, здесь именно дубинка, с которой наш вор выходил на большую дорогу проезжих купцов грабить. А если наложить пословицу на данную конкретную ситуацию, вот тебе и решение. А бандиты искали нечто совершенно определенное, что представляет для них предмет опасности. И Шацкий точно знает, что они искали, а вот говорить не желает. Ибо сей предмет или документ с убийственной силой или черт в ступе может представлять опасность и для него самого. Но, видимо, предмет все-таки не украден, поскольку демонстрируемое шатским упрямство пока оказывается сильнее страха. Может быть, он рассчитывает, что все еще обойдется? Нет, тут он совершает ошибку. А бандиты на полпути не останавливаются. Объяснять такие элементарные вещи Грязнов ему не собирался. Он просто невежливо прервал льющийся поток слишком юридически складной речи и довольно грубо сказал. Словом, как хотите, но учтите, завтра может оказаться уже поздно. После чего спокойно положил трубку. На вопросительный взгляд Татьяны пожал плечами, хмыкнул. А черт его знает, чуем, дрожит от страха, «А все нудит, нудит. И как ты с ним жила?» «Это ты вырвалась само собой. Да и про их совместную жизнь Грязнов помянул как-то походе, словно о давно прошедшем». Не укрылась от Татьяны и доверительная его интонация. Она впервые за весь вечер улыбнулась, несколько растерянно развела руками и заметила, тоже как о прошлом. «Так получилось. Ну вот что». Решительно сказал он. Давай поставим вещи на место. Полный порядок ты потом сама наведешь, а сейчас поедем-ка отсюда подальше. Ко мне, скажем. Там тебе будет спокойно. А завтра я пришлю специалистов, и они тебе тут оборудуют целую систему защиты. Я не уверен, что попытка не повторится. К тому же и супруга, жулика, тоже представляет немалый интерес для уголовников. Ясно? У нее чуть не сорвалось с языка. Ясно, мой генерал. Но это были не ее слова. Она их слышала от турецкого, там, в кабинете Вячеслава Ивановича, при первой встрече. А потом, было бы сейчас верхом неприличия назвать его своим. И вдруг поймала себя на мысли, что очень хотелось бы. И предложение его поехать на ночь к нему совсем не показалось ей неприличным. Она взглянула ему в глаза, увидела вспыхнувшие в них веселые искорки и...